Глава 3. Описание одного замечательного прибора, устроенного благодаря успехам современной философии и астрономии, обширное развитие астрономических знаний у лапутян, королевский метод подавления восстаний. Недоверие к иностранцам проявляется повсюду – Поэтому, прежде чем обследовать остров, я попросил у Его Величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику сопровождать меня. Больше всего мне хотелось знать, какой искусственной или естественной причине остров обязан своими разнообразными движениями. По этому поводу я представляю теперь читателю «Философское объяснение». Летучий или плавучий остров имеет форму правильного круга диаметром в 7837 ярдов или около 4,5 миль. Следовательно, его поверхность равняется 10 тысячам акров. Высота острова равна 300 ярдам. Дно или нижняя поверхность, видимая только наблюдателем, находящимся на Земле, представляет собой гладкую правильную алмазную пластинку толщиной около 200 ярдов.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 столько же в толщину и 12 ярдов в диаметре, и поддерживаемым горизонтально на восьми алмазных ножках вышиною в 6 ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда глубиной в 12 дюймов каждая, в которые всажены концы оси, и в которых, когда бывает нужно, она вращается. Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит –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 При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова, допустим, что АБ есть линия, проходящая через государство Бальнибарби, СД — магнит, у которого Д — отталкивающий полюс, а С — притягательный, и что остров находится над точкой С. Пусть магнит будет поставлен в положение СД, при котором его отрицательный полюс направлен вниз —